финал. Девизия шла на Албищенск, от Урайска до Албищенска больше сотни верст. В степи и степи кругом, здесь казаки у себя дома и встречают они всюду поддержку, сочувствие, всяческую помощь. Красные полки встречаются враждебно, где остаётся частичка населения по станицам, Тем слова хорошего не услышишь. Не то, что помощь. А в большинстве эти казацкие станицы к приходу красных частей уж на чисто пусты. Разве только где, где поподется забытая дряхлейшая старушонка. Отступавшие казаки перепугали население головорезами большевиками, и станицы подымали на повозках весь свой домашний скорб, оставляли только хлеб по амбарам. да и тот чаще жгли или с песком мешали, с грязью превращали в гаденькую жижицу. Колодцы почти сплошь были отравлены, многие засыпаны до половины, не было оставлено ни одной бадьи. Все, что надо и можно было уродовать, уродовали, до изничтожения, до неузнаваемости. Необходимые стройки поломали, разрушили, сожгли, Получалось такое впечатление, будто казаки уходят невозвратно. Отступали они и здесь, за Лбищенском, с непрерывным боем, дрались ожесточенно, сопротивлялись упорно, настойчиво и искусно. Штаб Чапаевской дивизии стоял в Уральске. Передовые же части ушли на несколько десятков верст. Не хватало снарядов, патронов, обмундирования, хлеба. Голодные красноармейцы топтали хлебные равнины, по станицам находили горы необмолоченного зерна, а сами оставались без пищи. Нужда была тогда ужасна. Даже заплесневелый, прогнивший хлеб иной раз не попадал на фронт неделями, и красноармейцы буквально голодали. Ах, какие это были трудные, непереносимые, суровые дни! Почти ежедневно, чапаев с Фёдором, заглядывали на автомобили, то в одну бригаду, то в другую. Тут дороги широкие, ровные, передвигаться можно очень быстро. А когда поломается бывало машина, ох, как часто это бывало! Садились на кони и за сутки отмахивали вёрст по полтораста, уезжая на заре, а к ночи возвращались к Уральску. Чапаев отлично разбирался в степи, и всегда точно определял местонахождение станиц, хуторов, дороги, дорожек. Но однажды и с ним случился грех запутался. Про это плутание в степи у Фёдорова в дневнике записано под заголовком "Ночные огни". Выпишем оттуда Но будем помнить, что здесь и в десятой доле не переданы своеобразие и оригинальность тех настроений, которыми жили в эту ночь в степи заблудившиеся товарищи с Чапаевым во главе. Многое из ночного он не сумел как следует описать, а потом и вообще оно, это ночное, чрезвычайно трудно поддается выражению и передаче.